Что есть зло? Кто владеет истиной о добре и зле? Вы? Церковь? Ваши родители? Муж, жена, наука? Вы чувствуете, что ваша парадигма расширяется? Зачем мы здесь? Зачем вы здесь? Письмо от наблюдателя. И я звукорежиссер, и мне приходится просматривать сцены из фильмов по сотни раз, примеряя к ним различные музыкальные произведения. Я всю жизнь боялся плавать. Фильм «Что мы вообще знаем?», над которым мне посчастливилось работать, указал мне способ побороть этот страх. И теперь я занимаюсь спортивным троеборьем. В фильме Джоди Спенза объясняет, что снова и снова, прокручивая в голове одни и те же мысли, Мы цементируем соответствующие связи в нейросети мозга. Эти повторяющиеся мысли побуждают нас к одним и тем же действиям. Джо говорит, что, изменив свои мысли, мы можем разорвать нейронные связи и установить новые. Это смена мыслей. И искренняя вера, что мы можем соответствовать новым мыслям, влечет за собой смену действий. Я решил испытать эту теорию. Я всегда боялся утонуть, даже в бассейне метровой глубины ощущал дискомфорт. И этот страх усугублялся тем, что один из моих братьев утонул в океане. При этом мне всегда хотелось стать пловцом. Однако лишь после того, как я ярко вообразил себя плавающим, отчетливо и без страха представил, как я двигаюсь в бассейне, искренне поверил в то, что я стал пловцом, мне удалось начать занятия. Последний шаг был вообразить, как я плаваю в океане. Я начал занятия в июне 2004 года и занимался весь прошедший год, как только позволяли условия. В среднем я проплываю в океане 3-4 мили в неделю, зимой и летом. Конечно, здесь нужно желание. Но самое главное – суметь без напряжения вообразить себя в соответствующей ситуации и искренне поверить, что ты действительно оказался в этой ситуации и действуешь уверенно и успешно. Пишет Тим. Нелокальная взаимосвязь. Похоже, мир представляет собой сложную иерархию нелокально взаимосвязанных киргерентных систем. Эрвин Ласло. Мы включили генераторы и увидели на графиках пики. Вероятность случайного возникновения таких пиков 1 к тысячи. Дин Радин по поводу эксперимента с генератором случайных чисел в момент приговора по делу Оджи Симпсона. Помните о нелокальной взаимосвязи элементарных частиц? Как Эйнштейн пытался опровергнуть квантовую теорию при помощи призрачного дальнодействия мысленного эксперимента? когда две взаимосвязанные частицы отправляются в разные концы Вселенной. Если на одну из них подействовать каким-то образом, вторая должна отреагировать мгновенно. Такое взаимодействие называется нелокальным, поскольку идея локальности подразумевает представление о расстоянии, а для явлений квантовой взаимосвязи частиц такого понятия, как расстояние, похоже, вообще нет. Все постоянно соприкасается со всем. Выше мы уже упоминали высказывание Эрвина Шрёдингера: взаимосвязь является не одним из свойств квантовых объектов, но важнейшим свойством. Шрёдингер говорит о квантовой физике, науке, описывающей материю, энергию, элементарной частицы. Но что можно сказать о других сферах опыта? Наблюдается ли этот феномен в биологических, общественных или глобальных системах? Или же экстраполяция квантовой взаимосвязи на эти сферы всего лишь эзотерические фантазии?